Когда на него смотрел один человек, он на итог пригибался от смущения. А тут уж совсем лег на парту. Как-то все это тихо сказал он, не договаривая фразу, будто кто-то рядом расшиб коленку. Мы знали, что в городе жил когда-то писатель Бородаев. Портрет Бородаева висел в зале на доске наши знатные земляки. Внезапно догадка озарила меня. И его тоже, наверное, звали Глебом. Мы не знали, что тот Глеб — родной дедушка нашего Глеба. Наш Глеб никогда никому об этом не говорил. Но классный руководитель Святослав Николаевич раскрыл его тайну. Это был человек лет 59. Он говорил, что если мы решительно не изменимся, то он через год сбежит от нас всех на пенсию. Ростом он был невысок, глаза его глядели устало. Об усталости свидетельствовала и бледность его не всегда гладко выбритых щек. Но внешность Святослава Николаевича была обманчива, энергия в нем била ключом. — Мы присвоим нашему кружку имя Глеба Бородаева! — воскликнул он. И в глазах его исчезла усталость. — Как ты это... — тихо сказал Глеб со своей задней парты. — Меня ведь тоже зовут. Некоторые могут подумать, которые из других классов. Он не договаривал до конца ни одной фразы, значит, он волновался, как никогда. — Есть ведь и другие, — продолжал он. — Почему обязательно дедушку? — Хотя бы вот Гоголь. — Но внук Гоголя не учится в нашем классе, — возразил Святослав Николаевич а внук Бородаева учится. С того самого дня Глебу приклеилось прозвище «внук Бородаева». Иногда же его звали просто и коротко «внук». Всюду ребята любят придумывать прозвище, но у нас в школе это, как говорили учителя, стало опаснейшей эпидемией. А что тут опасного? Мне кажется, прозвище говорит о человеке гораздо больше, чем имя. Имя вообще ни о чем определенном не говорит». Ведь прозвища придумывают в зависимости от характера, а имя дают тогда, когда у человека еще вообще нет никакого характера. Вот если меня назовут просто по имени Алик, что обо мне можно будет узнать? А если по прозвищу детектив, сразу станет понятно, на кого я похож. Жаль только, что некоторые ребята путают и вместо детектив кричат «дефектив». Но я в таких случаях не откликаюсь. «Занятия кружка ни в коем случае не должны быть похожи на наши уроки. Никто там не будет учиться», — заявил Святослав Николаевич. И всем сразу захотел вступить в этот кружок. Но на пути возникли неожиданные преграды. «Творческая направленность будет лицом кружка», — сказал Святослав Николаевич. «А рекомендацией будет литературная одаренность». Оказалось, что такой рекомендации нет почти ни у кого в нашем классе. Только Андрей Круглов по прозвищу «Принц датской» и Генка Рыжиков по прозвищу «Покойник» сочиняли стихи. Прозвища их на первый взгляд могли показаться несколько странными, но это только на первый легкомысленный взгляд. Круглова прозвали не просто «Принцем», а именно «Датским», потому что он любил сочинять стихи к разным школьным датам и даже к семейным, к началу учебного года и к концу учебного года, к дням рождения и если кто-нибудь умирал. Когда нашей школе исполнилось десять лет, он сочинил. В этот день, когда мы отмечаем нашей школы славный юбилей, мы с большим волнением замечаем, что на сердце как-то веселей. Однажды 1 сентября пионер вожатый прочитал нам на линейке стихи принца в этот день, когда мы начинаем путь к вершинам знаний и наук, мы с большим волнением замечаем, будто стало солнечней вокруг. А перед летними каникулами в стен газете появилось такое стихотворение принца датского